Глава 32. Маша. В ресторан я приезжаю в дурном настроении. Думала, что по дороге меня немного отпустит, но ничего подобного не случилось. Я все еще злюсь на Артура и прихожу в ужас после его слов. Он хочет 50% опеки над сыном. Это приводит меня в шок. Такое невозможно. Я же просто с ума сойду, если половину месяца Федя будет жить не со мной. Я выхожу из машины, громко хлопнув дверью. Глубоко дышу, пытаясь успокоиться. Возможно, стоило отменить свидание со Стасом. Придумать причину, почему я не могу с ним увидеться. Но дело в том, что я терпеть не могу, когда кто-то переносит встречу меньше, чем за два часа до оговоренного времени. Поэтому и сама стараюсь так не поступать. Наверняка Стас уже ждет меня в ресторане. Так и есть. Я убеждаюсь в этом, когда администратор проводит меня к столику в самом углу. Здесь тихо и уютно. Можно спокойно поговорить, не перекрикивая друг друга из-за громкой музыки. «Всё хорошо, Маш?» – спрашивает Стас после того, как мы делаем заказ. «Да, всё в норме». «Мне кажется, ты что-то недоговариваешь. Проблемы?» Неуверенно киваю и тянусь к стакану с водой. «С Артуром. Я верно понимаю». «Он загоняет меня в рамки, Стас. хочет чтобы я плясала под его дудку и играла на дурацких придуманных им условиях?» «Представляешь, монапов упрекнул меня в том, что я обустраиваю свою личную жизнь. Не пойму, разве я не заслужила? Я же не так часто оставляю Федю с няней. Бред, конечно. Он ведёт себя отвратительно по отношению к тебе. Непрошенные слёзы душат меня. Я пересказываю Стасу разговор с Артуром, возмущаясь и плачу. Меня начинает трясти снова силой. Это я не спала ночами, когда у Феди были колики. Я утешала сына, когда у него резались зубки. Я водила его за руку, когда он учился ходить и бегать. У меня не было никакой личной жизни в Турции. Я вовсе не о том думала, и вот сейчас, когда я встретила Стаса, такого понимающего и близкого мне по духу, Артур упрекает меня за это. Стас пересаживается ко мне на диван и успокаивает, обняв за плечи. Если его угрозы перейдут к действиям, у меня на этот случай есть прекрасный юрист. Может, слышала про Кочергина? Д да, слышала. Мы с ним дружим, Маш. Не волнуйся, я замолвлю о тебе словечко. Я с благодарностью смотрю на Стаса. Он, уловив мой настрой, осторожно касается пальцами подбородка, прикрывает глаза и тянется, чтобы меня поцеловать. Я не знаю, куда себя деть при этом. Наверное, будет глупо отворачиваться и вести себя словно ребенок. Стас мне приятен. Он красивый, умный и веселый. В нем я нахожу необходимую мне поддержку и некую отдушину. Поэтому, закрыв веки, я позволяю ему коснуться своих губ легко и нежно. Удивительно, но меня при этом не бьёт током, не трясёт и не подкидывает на месте. Сердце стучит ровно, пульс не зашкаливает. Такое происходит только рядом с Артуром, чёрт бы его побрал. Даже целуя с другим мужчиной, я не могу не вспоминать о нём, и в очередной раз на него за это злюсь. «Боишься меня?» – спрашивает Стас, отстранившись. «Нет», – отвечаю тихо. «Это хорошо. Ты мне безумно нравишься». Он больше не предпринимает попыток меня поцеловать. Просто сидит рядом и заряжает своим позитивом. Это именно то, что мне сейчас нужно. Официант приносит заказ, мы ужинаем и обсуждаем работу. «Десерт будешь?» – спрашивает Стас чуть позже. «Нет, спасибо, я не голодна». Кивнув, он пристально смотрит мне в глаза. «Маш, у меня к тебе есть один важный разговор». «Какой?» – напрягаюсь я. Это касается Монапова. Внутри все холодеет при этом. Отложив столовые приборы в сторону, подаюсь вперед и смотрю Стасу в глаза. Я придумал вариант, как можно проучить Артура, устроив ему проблем и при этом заработать денег. Удовлетворенный моей реакцией Стас продолжает. А я не могу двинуться с места и не дышу. В течение нескольких минут выслушиваю его план, который он, похоже, вынашивал очень давно. Продумал все мельчайшие детали, от и до. И если я сделаю, как говорит Стас, мы с Федей не будем ни в чем нуждаться до конца наших дней. Я смогу не работать, уехать из страны, заняться сыном, проводить с ним все свободное время и забыть про Артура и его угрозы, как про дурной сон. У меня есть шанс уничтожить его и вычеркнуть из нашей жизни. Что от меня требуется? Спрашиваю Стаса осипшим голосом. Вот, посмотри. Он достает из папки какие-то документы и начинает разъяснять все по буквам, словно маленькой. Да Влада с нами в доле. Не волнуйся. Осталось услышать только твое согласие, Маша.